Катя, М -м -м... это просто божественно, мычала сквозь пельмени Суворова. Когда я ем, я глух и нем, пожурила я ее, впрочем, довольно улыбаясь. Приятно, когда тебя хвалят. Ну серьезно, утерла она губы салфеткой. Невозможно остановиться, нежные такие. Ну спасибо, отмахнулась я. Уважала. Остановись теперь. Слушай. Уставилась на меня подруга немигающим взглядом. «Что?» – заволновалась я и на всякий случай осмотрелась вокруг. «Романова!» «Я!» «Женись на мне, а!» Через секунду мы обе прыснули со смеху. «Ой, Дашка!» – смеялась я. «Ну ты как скажешь, хоть стой, хоть падай!» «А что?» – вытянула она ноги под столом. «Готовишь классно! Не пререкаешься! Чисто всегда у вас! Я б за такую жену такой колым бы отвалила! Ой-ей!» «Да хватит уже!» Не могла перестать я смеяться. Скажешь тоже. Я же растяпа. Оперлась Даша спиной о стену. Ничего не умею. Вон только магазинные пельмени и смогу сварить. И то не факт, что не развалится. Хочешь, я научу тебя? Спросила я. Это не сложно. А давай? Кивнул Суворова. В следующий раз, как будете что печь, зовите заранее. Договорились? Улыбнулась я. А то бабуле тяжело уже. Мне одно скучно. Понятно. Перестала шутить Даша. Сдается здоровье. Ну а как иначе? Я и сама мигом загрустила. Легко ли видеть, как увядает твой единственный близкий человек, не считая Даши? Возраст берет свое и не щадит никого. Главное, чтобы снова не понадобилось серьезное лечение. Не напоминай, вздрогнула я. Я не переживу такого еще раз и не вытяну просто. Надо к экзаменам готовиться, а я не могу мыть полы до ночи. Да и Бог, чтобы все обошлось, вздохнула Даша. Искренне желаю твоей баз здоровья, она у тебя классная. Я, когда к вам прихожу, все время свою баб Соню вспоминаю. Та такая же была, гостеприимная, готовила вкусно, чай всегда наливала. Как будто в детство возвращаюсь». «Да это бог», — повторила я за ней, словно мантру, в которую сама горячо верила. «Форму-то купили», — сменила тему Даша, и я осталась ей за это благодарна. «А да», — ответила я. Как жаль, что прошлогодняя мне уже не подошла. Так неудачно я и подросла, и в бедрах раздалась. И блузки на груди не застегнулись. Они в прошлом году уже еле сходились. Пришлось полностью все менять. Летняя форма два комплекта, зимняя форма два комплекта и спортивная тоже. Ну да, протянула Даша, окидывая меня придирчивым взглядом. Ты изменилась сильно. Неудивительно, что старая форма не налезла. Угу, горячо кивнула я. Пришлось раскошелиться на другую. Завтра пойду в новой с иголочки форме. Круто же, сказала подруга. И две косы? Да. «И банты?» «Да, белые». «Ой, Катюха!» — покачала она головой, снова окидывая меня цепким взглядом. «Чего? Сведёшь с ума ваших вредных золотых парней?» «Ой, Даш!» — рассмеялась я. «Ты о чём говоришь-то вообще? Они на меня никогда внимания не обращали даже». «Но ты изменилась, Катя!» «И что?» «И то!» — изогнула она одну бровь. «Поверь мне на слово, скоро из этих избалованных мажоров за тобой очередь выстроится». А ты еще будешь выбирать среди них, с кем в кино пойти». Вспомнила сразу о Диме. Ведь сегодня он как раз пригласил меня в кино и сделал мне кучу комплиментов. Но это видение сменилось другим. Голубые глаза смотрят надменно, а я слышу очередные гадости в свой адрес. «Да не будет такого», — отмахнулась я. «Это что-то из области фантастики». «Да и не нужно мне. Ты ведь знаешь, Даш, как ко мне относятся одноклассники. Больше их часть». Даша задумчиво побарабанила пальцами по столу. Ну да, ну да. Потом перевела внимательный взгляд на меня. Не хочешь, что дойти? Спросила она, несложно было догадаться об этом. Не хочу. Поджала я губы. Но придется. Но потерпишь еще годик. Пыталась преободрить меня подруга. Ты же так хотела в эту гимназию попасть и выдержала там год, не потеряв фляготы. Для моего места были важные условия, лишь соблюдая которые я не платила за него. Примерное поведение, отличная учеба, не более двух четверок в четверти и за год. Активное участие в жизни школы. И целый год я все это, конечно, соблюдала, как бы мне ни было трудно. Я просто не могла потерять это место. При нарушении условий меня бы просто перевели на платный контракт, а платить нам с бабулей нечем. Особенно тяжко стало, когда бабушка заболела и мучилась с давлением. Нужны были дорогие лекарства, питание, и я выбивалась из сил. Днем грызла гранит науки, после обеда мыла полы в супермаркете, а ближе к ночи садилась за учебники. Потерплю, ответила я уверенно. Обязательно. Зря что ли это все? Ну вот именно, поддержала меня Суворова. Главное, чтобы этот к тебе не вязался, как его. Питерский. Придурок тот. При звуке его имени я опустила ресницы. Смотреть в глаза подруги я не смогла бы. Она считает, что я не люблю говорить о нем, потому что он тот, кто треплет мне нервы и не дает спокойно вдохнуть больше других. И это, конечно же, стало причиной того, что беседы вести о нем я не желала, много чести. Но была и еще одна. Даже своей близкой подруге я не рассказала, какие чувства одолевают меня, когда я думаю о нем. Никто не знает, что я не могу не думать о нем. Ни одна живая душа. И никогда не узнает. Я унесу это с собой в могилу. Надеюсь, что за лето он поумнел, ответила я, собравшись, подняла глаза на подругу и даже смогла улыбнуться. Этот дебил, сморщилась Даша. Сильно сомневаюсь, Гарабатова ничего уже не исправит. А вдруг? усмехнулась я. Случилось чудо? И в сказке дива дивная до、да、чудо чудная я тоже больше не верю, припечатала меня Суворова. Посмотрим, вздохнула я. В глубине души на самом деле согласившись с ней. Буду стараться поменьше попадаться ему на глаза. Это сложно будет, хмыкнула она, учитывая, как он любит тебя. Я взмахнула ресницами и ошалела уставилась на подругу. Даже не сразу дошло, что Дашка сказала последнюю фразу в переносном смысле, настолько она меня царапнула по больному. Что ты сказала? Ну в смысле любит тебя, мутузить, добавила Даша. Словесно, то есть. А в этом плане. Ну а в каком еще? С подозрением вгляделась в меня она. Никаком, конечно, решила я закруглить неприятную и острую для меня тему. Я просто нервничаю перед завтрашним днем и туплю немного. Да я сама нервничаю, ответила Дарья. Веришь нет? Каждый раз как в первый раз. Верю, улыбнулась я. Тогда давай по чайку. Да пойду я. Давай. Я поднялась из-за стола, чтобы поставить на газ старый чайник со свистком.